43. Эволюция как процесс Суд над учителем Джоном Скоупсом, США, 1925 год Советская пропаганда очень любила вспоминать обезьяний процесс в США. В ее интерпретации мракобесная американская ФИМИДа засудила честного учителя, преподававшего школьникам передовое материалистическое учение. На самом же деле, подобная трактовка событий далекого 1925 года имеет мало общего с действительностью. Американская нация создавалась весьма религиозными людьми, причем среди них явно преобладали протестанты радикального толка, настаивавшие на буквальном прочтении Священного Писания. «Раз сказано, что Бог затворил человека к концу шестого дня, значит, так и было». Дарвиновская теория происхождения видов и другие научно-естественные концепции XIX века многим американцам представлялись покушением на самые основы национального мировосприятия. Поэтому появление в начале 1925 года в штате Теннесси одном из оплотов южного консерватизма, нормативного акта, направленного против дарвинизма, выглядело по-своему логично и закономерно. Эволюция и госфинансирование Закон Батлера, названный по американской традиции именем предложившего его законодателя, вводил запрет на преподавание дарвиновского учения в тех учебных заведениях штата, которые полностью либо частично финансировались из его казны. Налогоплательщики не затем делятся с государством своими доходами, чтобы их детей учили возмутительным теорийкам. Нельзя сказать, что законопроект прошел гладко. Нижняя палата двухпалатного законодательного собрания Теннесси, Одобрил его подавляющим большинством голосов, а вот сенаторы пропустили нововведение с большим скрипом. Губернатор и вовсе выразил сожаление, что законодатели занимаются подобной ерундой, но препятствовать не стал. Он пояснил, что видит в этом законе в первую очередь стремление оградить школы от антирелигиозных тенденций и выразил сомнение в том, что тот когда-либо будет использован по прямому назначению. Очевидно, что ему не хотелось терять голоса консервативно настроенных избирателей. Закон Батлера вступил в силу. Но американская нация строилась далеко не только на религиозном фундаменте. Гораздо более значительным ее основанием явились либеральные принципы, увековеченные в Конституции США, среди которых в самом первом ряду находится свобода вероисповедания и свобода слова. Первая поправка. За несколько лет до описываемых событий гражданские активисты создали Союз гражданских свобод, признанный постоянно отслеживать ситуацию в различных штатах и оказывать правовую помощь в случаях, когда гражданские права и свободы оказывались под угрозой. За короткое время он превратился в весьма влиятельную организацию. Повлиять на решение теннасийских законодателей Союз был не в силах, но существовал вполне законный способ свести его правовые последствия к минимуму. Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии, либо запрещающего свободное ее исповедание, либо ограничивающего свободу слова или печати, или право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб. Конституция США. Первая поправка. 1791 год. Принципиальное отличие англо-американской правовой системы от континентальной европейской состоит в том, что в ней огромное значение имеет судебный прецедент. Решения судов по конкретным вопросам часто становятся обязательными для нижестоящих судов. Поэтому, если удалось бы получить в каком-либо процессе о преподавании дарвинизма решение Верховного суда штата Теннесси, признающего такое преподавание правомерным, закон Батлера фактически остался бы только на бумаге, и все суды штата вынуждены были бы в аналогичных делах руководствоваться таким заключением. Поэтому Союз немедленно заявил, что поможет любому преподавателю, против которого будет выдвинуто соответствующее обвинение. Дело было за малым – дождаться первой ласточки. Столица автоматически переходит в Васюки. Небольшой городок Дейтон переживал далеко не лучшие времена. Камберлендская железно-угольная компания, дававшая работу почти всем дейтонским мужчинам, испытывала серьезные финансовые трудности. Когда ее менеджер Джордж Раплея прочитал в газете о решении Союза, ему в голову пришла идея оживить регион при помощи показательного процесса, на который неизбежно должны были съехаться журналисты и просто любопытствующие. В отличие от Остапа Бендера, примерно в это же время произносившего свою знаменитую речь в Поволжских Васюках, личной выгоды он не преследовал. Раплия сумел увлечь своим хитроумным планом нескольких видных дейтонцев, в том числе попечителя учебного округа и прокурора. Первый пообещал найти учителя, второй – обеспечить выдвижение обвинения. Джонус скоупсу ушел 25-й год. По окончании университета, где он изучал право и геологию, ему не удалось найти работу по специальности, и он устроился в дейтонскую школу тренером по американскому футболу и подменным учителем естественных наук. Рекомендованный школьным советом учебник биологии включал в себя главу об эволюции. Скоупса уговорили дать показания в суде, что на одной из замен он давал урок именно по этой теме. На самом деле это было не так, но Скоупс дал себя убедить, что этого требуют высшие юридические соображения и интересы города. Дело было рассмотрено большим жюри присяжных и, вопреки некоторым несостыковкам в свидетельствах, на которые судья рекомендовал не обращать внимания, передано в суд начало было положено. Большое жюри присяжных Grand Jury в США – орган до судебного рассмотрения некоторых категорий уголовных дел. Такая коллегия присяжных обычно состоит из пары десятков человек и должна принимать решение о передаче уголовного дела в суд. Обвинение представляло собой грозную команду. Ее звездой был, несомненно, Том Стюарт Опытный юрист, намеренный не дать защите превратить процесс в дискуссию об эволюционизме и креационизме. Впрочем, он был готов к тому, что совсем избежать обсуждения этих вопросов не удастся. Для этого случая в команде присутствовал политический и юридический тяжеловес, 65-летний Уильям Брайан, бывший трехкратный кандидат в президенты и госсекретарь в кабинете Вудро Вильсона. Он считался не только опытным юристом, но и человеком, хорошо разбиравшимся в священном писании. Защиту возглавлял Кларенс Дерроу, 68-летний ветеран американской адвокатуры, участник многих громких процессов, один из руководителей Союза гражданских свобод и агностик по своим религиозным убеждениям. Они с Брайаном были хорошо знакомы и не раз полемизировали на публике. При этом ни философские разногласия, ни сухой закон не мешали им время от времени пропускать по стаканчику в обществе друг друга. Дэрро узнал, что на самом деле специалист в писании не слишком хорошо разбирался в предмете и строил на этом свой расчет. Рапплея оказался совершенно прав. Дейтон на глазах превращался в своеобразный центр американской общественной жизни — Корреспонденты всех маломальски заметных газет «Юга» и нескольких общенациональных, журналисты национального радио – это был первый процесс в США, который подробно освещался в эфире – гражданские и религиозные активисты, просто любопытствующие, переполнили городок с населением в 1800 жителей, вызвав невероятный спрос на жилье, услуги общепита и прочие необходимые вещи. Зал Дейтоновского суда не может вместить и половины приехавших, поэтому заседание проводятся в его дворе. Впрочем, расставленных 700 стульев все равно не хватает, и организуется еще 300 стоячих мест. План превратить процесс в юридическое шоу блестяще сработал. Всякое шоу нуждается в хлестком названии, и оно не замедлило появиться. Корреспондент одной из ведущих американских газет «Балтимор Сан» Генри Менкин, известный своим остроумием, Впервые употребил выражение Monkey Trial «обезьяний процесс». На следующий день его повторяла вся Америка. Куда же девалась жена Каина? 10 июля 1925 года судья Раульстон открыл первое заседание. С самого начала Скоупс превратился в молчаливого обвиняемого. Его адвокаты настояли на том, чтобы он воспользовался пятой поправкой Конституции США, гарантирующей право не давать показания против самого себя. В противном случае учителю пришлось бы признаться, что на самом деле он не преподавал дарвиновское учение, либо солгать под присягой, что почти неизбежно выплыло бы наружу. Парадоксальным образом защита воздержалась от предъявления своего наиболее сильного юридического аргумента – Требование признать, что закон Батлера создает преимущество определенной религиозной группе и таким образом противоречит первой поправке. Дело в том, что победа в суде первой инстанции противоречила плану Союза гражданских свобод получить соответствующее разрешение в Верховном суде штата. Для этого на первой стадии надо было проиграть, чтобы иметь возможность подать апелляцию. Для нее-то и следовало приберечь эту практически беспроигрышную линию защиты. Поэтому ДЭРоу вместо того, чтобы анализировать вопросы права, обрушился на концепцию божественного творения. Надо признать, это было блестящее решение. Седьмой день процесса, на который пришелся допрос с защитой Брайана в качестве эксперта по креационизму, стал кульминацией всего дела. Том Стюарт, ясно видевший подвох, пытался протестовать против допроса коллеги. Но Брайан гордо заявил, что никто не может обвинить его в том, что он боится спора с атеистами о вере, и ринулся в бой. Эти два часа вошли в историю, но, к сожалению, стоили честному и искреннему, но в чем-то весьма недалекому Брайану, жизни. «Вы верите в то, что Ева была создана из ребра Адама?» «Верю. А откуда взялась и куда подевалась жена Каина?» Пусть за ней следят агностики. Вы действительно полагаете, что его ввел в искушение змей? Я настаиваю на точном цитировании Писания». Брайан, несомненно глубоко верящий в то, что он отстаивал, тем не менее уступал Дэру и в убедительности, и в полемическом задоре. В Библии он, как ни странно, ориентировался не вполне свободно, да и ораторски не раз подставился. Например, его попытка пошутить в ответ на очередной вопрос. «Я никогда не думаю над тем, над чем не думаю». Немедленно была использована Дэроу, который под громовой хохот зала тут же парировал. «А вы всегда думаете над тем, над чем думаете?» Судья, чьи симпатии вполне очевидно были на стороне обвинения, видел это и счел за благо прервать заседание. На завтра он заявил, что этот спор не имеет значения для существа дела. Это вполне устраивало защиту. В плане произведенного впечатления она своего добилась, а выигрывать в ее планы пока не входило. Дэру даже попросил судью проинструктировать присяжных в обвинительном ключе, что и было сделано. Присяжные совещались 10 минут и вынесли вердикт – виновен. Скоупсу было назначено минимальное возможное наказание – 100 долларов штрафа. Народ не против. Через 5 дней Уильям Брайан умер. Он переживал свою судебную неудачу, волнения наложились на застарелый диабет. Это заметно смазало эффект от полемической беседы эволюционистов, но не помешало делу идти своим чередом. Судьи Верховного суда штата Теннесси проявили себя виртуозами юридического крючкотворства, сумев зарубить дело по техническим основаниям. Они придрались к тому, что судья единолично вынес решение о штрафе в 100 долларов, хотя по закону имел право делать это без совещания с присяжными только в сумме не более 50 долларов. Это позволило закрыть вопрос и не допустить апелляции в Верховном суде США. Это было возможно, поскольку вопрос касался Конституции США – где заправляли северяне. Формально закон Батлера остался в силе, но до 1967 года, когда последовала его отмена, он не применялся ни разу. Более того, только один штат, Арканзас, рискнул после Теннесси принять подобный акт. По большому счету, эволюционисты и сторонники гражданских свобод одержали победу. Впрочем, креационисты тоже не чувствовали себя униженными. Решение устроило практически всех. В истории судопроизводства США есть по меньшей мере два подобных дела. В 1968 году в деле Эперсон против штата Арканзас Верховный суд признал несоответствующим Конституции Соединенных Штатов закон Арканзаса, запрещавший проповедование теории эволюции в общеобразовательных школах штата. 20 годами позже такая же участь постигла закон штата Луизиана, требовавший преподавания научного креационизма наряду с эволюционной теорией. Джон Скоупс стал знаменит, получил университетскую стипендию и продолжил свое геологическое образование. Учителем он больше не работал, заняв хорошее место в нефтегазовой компании. Том Стюарт станет сенатором, Кларенс Дерроу благополучно доживет до 80 лет. В 1960-м о процессе будет снят фильм «Пожнешь бурю», получивший впоследствии Оскар. Дерроу сыграет великий Спенсер Трейси. Дело народ штата Теннесси против Джона Скоупса останется в истории ярким примером того, что законы и общественное мнение не обязательно должны конфликтовать даже по таким острым мировоззренческим вопросам. Чем оно нам сегодня и интересно?